Глава 15 «Эй!» – оборачиваюсь я, видя, как поток воздуха опускает Джози прямо в руки мерзавца. «Что ты делаешь?» «Так у него еще и стихийная магия». Хотя, если он из известной богатой семьи, это неудивительно. Обычно эти способности держатся в секрете и не демонстрируются никому, кроме самых близких, а используются только в самых опасных ситуациях. Но мне Симус открыл. «Не боится, что растреплю всем?» «Малышку спасаю», – пожимает плечами он. «Ну и тебя заодно. Ты в курсе, что с этих лестниц легко можно слететь и что-то себе сломать?» «Этими лестницами, как ты говоришь, ежедневно пользуются десятки людей. Но я не вижу на дирижабле забитого до предела лазарета», – фыркаю я. «Десятки людей, Мелани, не ты». Как будто бы снисходительно улыбается он. Они не могут, увлекшись, свалиться в фонтан. «Но как?» Я аж дар речи потеряла от неожиданности. Об этом случае знал только отец, который видел, как я вся мокрая пришла домой, да наша экономка, потому что она открыла мне. Тогда в академии, особенно в нашей части, вообще никого не было. Все разъехались на праздники. «Конечно же, я видел». Он прищуривается. «Ты... ну как?» Кажется, я начинаю повторяться. Джози! Слышится снова голос той женщины, где-то недалеко за дверью. Как думаешь, нам, наверное, стоит вернуть малышку хозяйке? Он указывает своим насмешливым взглядом на ящерку и принять благодарность за то, что мы ее нашли. Это я ее нашла! настаиваю я. Хорошо! подозрительно быстро соглашается Симус. А я нашел вас! Не давая мне времени на возражение, он распахивает дверь и вместе с пригревшейся и почти переставшей дрожать Джози в руках заходит в коридор высшего класса. «О, моя малышка!» Женщина тут же замечает ящерку и практически бегом бежит к нам. «Спасибо вам большое! Вы... вы спасли меня!» Она смотрит на Симуса, а потом замечает за его плечом меня. «Теперь я вас узнала!» это вы та шикарная пара которая покорила всех танцев в начале бала она восхищенно смотрит на нас вы наверное молодожены по вам так заметно такие искры такая магия любви симус улыбается глядя вслед даме с ящеркой но на его лице не натянутая улыбка которую чаще всего он носит вне того времени когда мы наедине эта улыбка теплая немного сочувствующая и даже «Благодарная?» «Ну что, моя милая жена, нам, пожалуй, пора уединиться». С усмешкой поворачивается ко мне мерзавец. «Нас же ждет первая брачная ночь». «Не дождется. Фыркаю я, но понимаю, что уже даже сопротивляться Симусу нет сил. Поэтому обхожу его и иду к нашей каюте. Он только хмыкает и следует за мной. «Я первая!» Стягиваю на ходу перчатки а потом захлопываю за собой дверь туалетной комнаты. И только теперь немного выдыхаю. Надеюсь, это была шутка насчет первой брачной ночи. Он же не думает, что я... щеки начинают гореть. Одного взгляда в зеркало хватает, чтобы увидеть, какая я красная. Вот всегда так. Стоит смутиться, поволноваться, и всё. Румянец мне обеспечен. Осматриваюсь. Комнатка небольшая, но все для купания расположено с умом. Ванна узкая, но удобная, и лавка для вещей и полотенец. Поворачиваю кристалл, чтобы наполнить ванну водой, и стаскиваю с себя платье, в которое меня так долго упаковывала Элис, а затем с наслаждением вытаскиваю из волос все шпильки. Прохладная вода немного приводит в чувство. Надо подумать, как выбраться из этой ситуации без потерь. Дирижабль по плану должен быть в пути еще около пяти дней без посадки, поэтому у меня чисто физически не получится сбежать. А вот весточку отцу, может, через Гаррета? Его же почту Симус проверять не будет? Или через профессора? Намекну отцу, что меня держат в плену и за ним наблюдают. Чтобы он сообщил инквизиторам, где можно поймать Симуса. «У тебя все в порядке?» Стук отрывает меня от продумывания идеального плана. «Д -д «Да!» Отвечаю я, понимая, что уже зубами от холода стучу в ледяной воде. «Сейчас!» иду последние два слова произношу с сознанием что выйти то я могу но для этого мне нужно что то надеть а из одежды у меня только платье которое я на влажное тело не натяну дай угадаю смеется за дверью чудовище ты не захватила халат он еще и издевается я сейчас зайду положу халат на лавку и выйду предлагает симус первое желание ответить нет но потом у меня не сказать что много вариантов с закрытыми глазами ставлю условия договорились отвечает мерзавец и замок на двери отщелкивается словно я и не закрывала его изнутри еще одна грань его магии это вызывает вопросы что еще он может и откуда у него такие навыки симус как и договаривались с закрытыми глазами входит в ванную Кладет на лавку белый шелковый халат и выходит, прикрывая за собой дверь. Я, устав дрожать, как лист на ветру, вылезаю из ванны и сразу тянусь за полотенцем. Но похоже, влажный пол и моя неловкость все же делают свое дело. Нога скользит, и я начинаю падать. В последней надежде пытаюсь поймать равновесие. Вскрикиваю, взмахиваю руками. Словно в несколько раз медленнее вижу, как взмывает вверх полотенце, а я лечу на пол. Только вот приземляюсь в... уверенные горячие руки Симуса».